Глава 5. Приют мертвецов. Его сиятельство граф Иван Фёдорович Поскёвич и Риванский. Медовый вкус такайского вина. Три драконьих когтя. Записной Ловелас. Спасённые из пучины. Генерал-фельдмаршал сердится. Неожиданное происшествие. Крепость близ Дебрицона. Пляска смерти. Семейный герб рода Батори. Служанка по прозвищу Бетти. Гости пленинца. Тайна южной башни. Коридор, ведущий никуда. Двое в подземелье. Лингвистические пробелы. Расследование майора Капнистова. Пропавшая модлярка. Страшное открытие. Начал своё стремительное наступление из Галиции русская армия под командованием графа Ивана Фёдоровича Поскевича и Иванского теснила двадцатипятитысячное польско-венгерское соединение Генриха Димбинского и продвигалась вглубь Угорщины. Населённые пункты падали один за другим. Одни после незначительных столкновений, другие вовсе без боя. В середине июня был взят небольшой городок Такай. славившийся своими винодельческими традициями. До Мешкольца, административного центра Северной Венгрии, оставалось полсотни верст. Генерал-фельдмаршал Паскевич разместился на постой в чистом беленом домике на берегу Тисы. Здесь всегда было свежо и светло. Помимо щедрых в эту пору солнечных лучей, комнаты подсвечивали блики, усеивавшие серебристую ленту реки. В углу уютного залца, приспособлённого Поскёвичем под рабочий кабинет, стояла кадка с лимонным деревом, оставшаяся от прежнего хозяина, сдешнего богатея, который дал дёру при приближении интервентов. Иван Фёдорович самолично поливал землицу в кадки и вспоминал безмятежные детские годы, проведённые среди крестьян, принадлежавших его отцу, помещику полтавской губернии. Утром 17 июня генерал-фельдмаршал, позавтракав и насладившись медовым вкусом такейской вина, занялся изучением последних сводок. Читая, он низко склонялся над бумагами, подводили глаза. Покуда был на постоянной военной службе, водил полки в наступление, никакие болячки не давали о себе знать. Но 17 лет в должности польского наместника, рутинная возня с бессчётными документами, многочисленные отчёты в Петербург Всё это подточило зрение, стал слепнуть. Сам государь выражал беспокойство, советовал лечиться. Но для Поскьевича существовало лишь одно действенное лекарство война. Поэтому он с радостью и благодарностью принял указ его императорского величества о назначении главнокомандующим армией, отправляемой на подавление венгерского мятежа. отправляясь сюда, Поскевич представлял себе и революционную армию в виде лапы дракона с тремя когтистыми пальцами. Первый коготь генерал Георгий, второй Дембинский, третий Бем. Остальных военачальников можно было не принимать в расчёт, но эти трое, действовавшие соответственно на севере, востоке и юге страны, считались талантливыми и везучими. Они очистили территорию Венгрии от австрийцев, и стояли уже под веной, грозя вот-вот её захватить. Однако Поскревич скоро понял, что дракон дутый, а когти у него затупились. В сводке обнадеживали: не сегодня, завтра русский авангард должен был вступить в мешкольц, а юго-восточнее наступление шло широкой полосой, ужимая щел дебрицам, где заседало правительство мятежников в о главе с главным бударём лоёшим кошутом. Тем временем в Словакии острицы сражались с войском венгерского главнокомандующего. В помощь союзникам была послана дивизия Понютина, и дела там тоже шли неплохо. Генерал-фельдмаршал не имел причин для недовольства. Иван Фёдорович, прозывавшийся помимо прочего ещё и Светлейшим князем Баршавским, в свои 66 лет сохранил бодрость и молодцеватость. Потомок малороссийского казака, он всю жизнь был баловнем фортуны, хоть и играл с нею в авантюрные игры. Уцелел в пяти войнах, да не просто уцелел, а совершил немало подвигов, за что был удостоен высочайших наград. Карьера его была стремительна и блестяща. Едва выпустившись 18-летним из Пажеского корпуса, он удостоился чести быть назначенным флигель-адъютантом императора Павла. Однако не прельстился участием в парадах и смотрах и порадовался тому, что со сменой монарха и воззорением Александра I был отправлен в действующую армию на западную границу. Далее пошли войны с турками и персами, заграничные походы против Наполеона, усмирение горсов и поляков. Всюду Поскевич проявлял себя в самых лучших сторонах, вследствие чего и дослужился до высшего воинского чина Российской империи. Нынешний правитель Николай Павлович ценил его выше всех прочих военных начальников вместе взятых. Вот и сюда, в Австро-Венгрию, направил не мало, не сомневаясь в успехе кампании. Напустовал одной лишь краткой фразой: не щадить каналей. Поскевич, вопреки царскому наказу, излишней жестокости не проявлял. Этого и не требовалось. Венгерские повстанцы явно переоценили собственные возможности. и двинулись на Вену, дабы с позиции силы принудить Франца и Осифа к примирению. Австрийский император, пылкий и обечовый мальчик, каковым и сам Иван Фёдорович был в годы своего камер-пажества, перед угрозой полного разгрома и унижения вынужден был обратиться к старшему товарищу, русскому царю. Они, дойдя до Вены, венгры завязли в борьбе со австрийцами, перебросили туда все свои основные силы. и восточная часть страны осталась почти без прикрытия. Горе-вояки под началом Дембинского пока никак не проявили себя, только и делали, что отступали. Каких-нибудь две недели, и весь мятежный край смирится, ляжет к ногам императора Николая, который затем милостливо передаст его своему коллеге Францу Иосифу. Тоже своего рода унижение для молодого австрийца. но он хотя бы останется при своих землях и будет избавлен от необходимости подписывать позорный мир с бывшими вассалами. Посковевич не очень-то был рад, что покорение бунтовщиков проходит так гладко. Иные солдаты и офицеры, размарионные при дунайским солнышком, считали поход за лёгкую прогулку. В такая армия стояла всего второй день, а до генерал-фельдмаршала уже дошли слухи, а в случаях массового опьянства в отдельных частях и беспорядочных связей с местными поселянками. Даже личный адъютант его высокопревосходительства, поручик Червонной, был, говорят, замечен с мадяркой в самой соблазнительной наружности. Дурака вспомнишь? Он и появится. Поскревич не удержался от недовольной гримасы, когда в комнату вошёл его верный, но чересчур легкомысленный помощник. Поручик щёлкнул каблуками, вытянулся во фронт, и стал слишком уж усердно есть глазами начальства, что опять-таки наводил на подозрение о провинности, которую Червонный желал то ли скрыть, то ли загладить прилежным поведением. «Ваше сиятельство!» — обратился он к своему командиру, зная, что тот не любит титулование по чину. «Те двое доставлены. Прикажете ввести?» «Давай!» — откликнулся Паскевич и встал из-за стола. Следуло бы устроить отютанту разнос и предостеречь аршахний с представительствами покоряемой народности, но генерал-фельдмаршал решил отложить это мероприятие на потом. Двое, о которых доложил Червонный, заслуживали внимания. Их доставил ночью летучий отряд подполковника Адлерберга, посланный в глубики тол венгров с целью разведки. На восточном берегу Балатона отряд натолкнулся на кучку мятежников. вооруженных дрекольем, вилами и прочей дребеденью, и имевших при себе самодельную катапульту для метания камней. Из зоны катапульты они обстреливали суденышко на поверхности озера. Атлерберг хотел пройти мимо, был строгий приказ в стычке не ввязываться и по возможности себя не обнаруживать, однако увидел над озером огненный смерч, после чего оттуда явственно донесся отборный и заковыристый русский мат. Оставиться отечественника в беде было для потомственного графа Адлерберга равносильно потере чести, поэтому он, ослушавшись приказа, поспешил к берегу. Отряд двумя-тремя залпами разогнал смусьянов и выловил из воды двух человек. Один из них оказался русским военным инженером, отставным майором Алексеем Максимовым, а второй – североамериканцем, неведомо как, заброшенным судьбою в столь отдалённые от его зо океанской родины места. Поскёвич, разумеется, не стал наказывать подполковника за нарушение инструкций, велел накормить спасённых, дать им выспаться, после чего доставить в штаб, что и было сделано. И вот эти двое перед генералом-фильдмаршалом вошли, встали смирно под сенью лимонной листвы. Заложив руки за спину, Поскёвич неспешно подошёл к ним. смотрелся под слеповатымзором сперва в одного, после во второго. Оба высокие, статные, но вид у них уж больно помятый. Небритые лица, одежда будто изжована. Знать после купания в озере, сохла прямо на телах. У того, чей парусиновый костюм был когда-то белым, а ныне превратился в грязной серой, на левой скуле кровоподтёк, и кажется, не достают двух нижних резцов во рту. Фезиономия второго покрыта садинами, Охотно верится, что этим молодцам изрядно перепало на орехи. Кто из вас, майор Максимов? спросил Поскевич по-русски. Кто из вас, майор Максимов? спросил Поскевич по-русски. Я, ваше высокопревосходительство, ответил тот, что был в садинах. Расскажите, что с вами приключилось, только коротко и ясно. Максимов рассказал. Как и требовалось, без длиннот, без захов-охов, по-военному. Хотя заметно было, что показная бесстрастность даётся ему с великим трудом. История была прилюбопытная, бери и роман пиши. Но генерал-фельдмаршал Поскёвич не был воспитан в любви художественной литературе. Он собрал кожу на лбу в морщины, стал размышлять, пытаясь извлечь из исповедования бедолаги майора какую-нибудь пользу. задал несколько уточняющих вопросов. Через какие именно вергевские территории проходил, проезжал Максимов? Видел ли солдат или ополченцев? Не заметил ли строящихся укреплений и тому подобное? Ничего путного выжить не удалось. Занятый розыском своей украденной супружницы, майор или совсем потерял голову, или впрям пробирался по таким местам, где боевых действий не было и не намечалось? кивнул Паскевич на американца, который переминался с ноги на ногу, безнадежно вслушиваясь в непонятную речь. Тоже ничего не видел? Не могу узнать, ваше высокопревосходительство. До Балатона мы добирались разными путями. Извольте спросить у него сами. Он говорит по-английски и немного по-французски. Еще в Пажерском корпусе будущий Фильдбашел в совершенстве освоил французский и немецкий, так что найти общий язык с гостем из Нового Света трудностей не представляла. Мистер Грин подтвердил рассказы своего спутника и прибавил, что встречал по пути после пересечения швесавской границы немногочисленный отряд венгров, вооружённых штуцерами. Однажды его обстреляли, и он припочёл ретироваться. Благо анфибия Эванса, чьи обломки теперь покоились на озёрном дне, развивала при жизни приличную скорость, убедившись, что спасённые от Лербергом люди важной информацией не располагают. Генерал-фельдмаршал потерял к ним всякий интерес. Прикидывая, как бы поскорее их спровадить, он спросил, каковы их дальнейшие планы. Максимов испросил разрешение остаться при армии. В военном деле он не новичок, имел опыт боевых экспедиций на Кавказе, рассчитывая, что его навыки пригодятся и здесь. Американец помалкивал, ждал, что ответит фельдмаршал. А тот ответил следующим образом. «Подчиненных...» У меня и без вас довольно. Лишние люди в расположении войск мне не нужны. Благодарю за рвнение, но вынужден отказать. После такой отповеди Максимову изменила его невозмутимость. Он принялся яростно доказывать, что обязан остаться здесь, иначе как ему искать пропавшую жену? Поскревич ответил, что там, где идёт война, самочинным поискам не место. Неужели майору надо втолковывать прописные истины? Что до пропавшей, то приметы и все сведения, которые могут помочь её найти, будут сегодня же разосланы в корпуса, дислоцированные в пределах Австро-Венгрии, Словакии и Польши. Это будет куда эффективнее, чем хаотические метания мужа одиночки. Максимов продолжал протестовать, но фельдмаршал грозным окликом прекратил припирательство и отправил обоих на дёнаши в казарму, где они временно были расквартированы. Когда дверь за ними затворилась, Поскевич подошёл к столу, и набросал записку, в которой содержался приказ обеспечить господ Максимова и Грина трёхдневным пайком и суммой денег, равной месячному жалованию пехотного офицера восьмого класса на каждого, и сегодня же отправить их через кашау в тыл, в Галицию, где предоставить самим себе. Червонный позвал фильмаша, сунув перо в чернильницу. Ему никто не ответил. На сопке брови Посквиш с запиской в руке подошёл к двери, открыл её, выглянул в переднюю. Там никого не было. А каенный поручик опять куда-то отлучился. Твёрдо решив катать разглядывать трое суток ареста, фельдмаршал вышел из дома. Непочинно ему было исправлять курские обязанности, однако не терпел он и того, чтобы выданные им приказания подолгу оставались без исполнения. К тому же Косте хотелось размять. Утренний мацеон самый приятный. Отойдя от своего жилища шагов на двадцать, его сиятельство было внезапно подхвачено мощной воздушной волной и брошен на земь лицом вниз. За его спиной зарокотало, крякнуло, захрустело. Лежа в пыли и кашле от поднявшейся сухой взвеси, Паскевич повернул голову и увидел, как домик, из которого он только что вышел, сложился внутрь, точно был сделан из игральных карт. «Вот уже неделю они-то...» находилась в Дебрецене, старинном городе, который в ходе нынешней революции стал фактически столицей Венгрии. Именно здесь, в Дебреценской большой церкви, как чаще всего называли новый реформатский собор, двумя месяцами ранее лидер мятежа Кошут открыл заседание государственного собрания и зачитал декларацию о независимости от империи Габсбургов. Второй по величине город самопровозглашенной республики, имеющей шестивековую историю, был, вероятно, красив. Однако Аннити не дали возможности полюбоваться его достопримечательностями. Из логова лесных разбойников она попала в золотую клетку, если так можно было назвать темную, мрачную с виду крепость, построенную в 13-м столетии. Высокие угловые башни образовывали правильный четырехугольник, гранями которого служили толстые, неприступные стены и, хороший имхом. В достаточно просторном внутреннем дворе размещались хозяйственные постройки и конюшни, а подходы к крепости прикрывала рощица диких каштанов. Крепость носила зловещее название Приют мертвецов. Предание, пересказанное Анизе словохотливым Шандором, гласило, что под стенами этой твердыни в былые времена сложили головы сотни удальцов, желавших её захватить. В память об этом и заодно в назидание будущим захватчикам на внешних стенах укрепления были вырезаны барельефы, изображавшие пляску смерти, вереницы танцующих скелетов. Они производили угнетающее впечатление, и Анида была рада, что увидела их лишь мимоходом, когда карета с ней и Шандором подъезжала к крепостным воротам. Внутри крепости не имело никаких украшений, что лишь не расподчёркивало ие сугубое военное назначение. Излагали впрочем и вторую версию того, откуда пошло название. Крепость с 15 по 18 век принадлежала знаменитому роду Батори. Каковой факт удостоверялся наличием на наружной стене как раз под скелетами фамильного герба. Магнацкий, а после княжеский и королевский род Батори известен был не только удалым воеводой Стефаном который в эпоху Ивана Грозного опустошал Смоленщину и Черниговщину, но и кровавой графини Елизаветой, страдавшей патологической жестокостью и убившей за четверть века 650 молодых девушек. Они отвели комнату в южной башне. Здесь стены были завешаны высвешими однотонными гобеленами. Кровать напоминала походную кушетку, а из прочей мебели Наличествовали только столик на гнутых ножках, шкаф из рассохшегося дерева и два стула. Аниту с ее врожденной неприхотливостью спартанская обстановка нисколько не тяготила. Крепость напоминала ей родовой замок в Кастильи, где жил Дон Морена, от которого пошел род Мариентесов. В том замке прошла половина детства Аниты, и вибрицентская фортеция вызывала чувство щемящей ностальгии. Но в этом историческом месте, где все дышало древностью, Анита была не гостей. Она была заложницей. Нет, держали ее не в кандалах. Окно комнатки не было забрано решеткой. За порядком следила служанка с непроизносимым именем Эрсес Бет. Анита, чтобы не ломать язык, сразу стала звать ее на британский манер Бетти. А кормили, как в лучших венгерских харчевнях. Она знаменитый гуляш из нежной телятины, халасли, баграч, паприкаш и множество других кулинастий, большинство из которых Анита раньше не пробовала. Тем не менее, ей сразу дали понять, в каком качестве она здесь пребывает. Ей разрешалось гулять по своей башне и выходить во двор, заглядывать в три остальные башни, и тем более покидать пределы крепости категорически возбранялось. Это для вашей же безопасности, пояснил Шандор в первый день, ознакомив Аниту с нехитрыми правилами. Пусть как можно меньше людей знают, что в самом центре революции проживает поданная жандармы Европы. Ещё чего доброго, примут вас за шпионку. Жандармам Европы, как уже знала Анита, в Венгрии крестили российского императора за то, что отправил на подмогу Франции Иосифу Армию Поскевича. Эта армия по слохам стояла уже в считанных десятках верст от Дебрцана, поэтому в воздухе витало напряжение. Анита не ведала, кто жил в трёх других башнях, видела лишь, как время от времени во двор въезжали всадники на взмыльных конях. Блестели офицерские знаки отличия и дорогое оружие, из чего Анита заключила, что крепость является чем-то вроде штаба восставших или, по крайней мере, гостиницей для высоких чинов. В южной башне, кроме неё и Бэти, не жил никто. Комната Аниты была на самом верху, а все помещения ниже стояли запертыми. Бэти, чья мать была родом из Западной Украины, немного знала русский язык, потому и была представлена к пленнице. Анита прекрасно понимала, что это не столько служанка, сколько надсмотрщица. Бэти вечно толкалась где-то рядом, часто без спроса входила в комнату госпожи под самыми вздорными предлогами. О прогуливаясь во дворе, Анита постоянно видела в окошке башни её круглую рожицу. Обязанности горничной Бетти выполняла безукоризненно, но расспрашивать её о чём-либо важном было совершенно бесполезным занятием. Сколько человек проживает в крепости и кто они? Что находится в нижних комнатах южной башни? Какова сейчас ситуация на фронте? На все эти вопросы Бетти не отвечала, прикидываясь, будто не понимает. Ответила она лишь однажды, когда Анита спросила у нее, кто такой Шандор. «Як же!» Бетти всплеснулась с загорелыми ручками. «Это же поэт, очень знаменитый!» «Да?» – удивилась Анита. «И где же он знаменит?» «Во всем мире, он почти как ваш Пушкин!» Анита решила, что дура девка ляпнула глупость, но приехавший вскоре Шандор подтвердил, что пишет стихи. Правда, он не претендовал на всемирную известность, но Анита сделала вывод, что перед ней отнюдь не граф Аман, и что в родной стране его любят и почитают как лучшего литератора своей эпохи. Так во всяком случае выходило по его собственным, не очень скромным словам. Анита попросила прочесть что-нибудь. Шандор прочёл сначала на венгерском. Поразительно, но язык, казавшийся Аните корявым и сучковатым, Как не обструганное бревно, вдруг зазвучал в устах молодого сладкого певца весьма мелодично. Затем Шандор перевёл прочитанное на французский, чтобы Анита поняла смысл. Стихи ей понравились, они оказались наполненными глубоким подтекстом и оригинальными метафорами. Что есть любовь? повторила она, понравившуюся всю концовку. Гнездо лесной птицы, если его уничтожит гроза, птица совьёт себе другое. Вы в самом деле так считаете? За мою жизнь я осивил себе несколько гнёзд, ответил венгерский Пушкин. Но все они разорены. Однако я не теряю надежды. И посмотрел на Аниту так пламенно, что она почувствовала, как краснеет. Безусловно, он был к ней не равнодушен. Этот юноша с душой лирика, разумом политика и сердцем солдата. Какой вес он имел в правительстве восставших? Они-то так и не выяснила, но в ней всяких сомнений немало. Шандор навещал Аниту почти каждый день, добился для неё максимальных удобств, какие только возможно были в этой суровой цитадели. Ей вернули отобранный похитителями ещё в Цюрихе редикуль, совсем его слежимым, и даже, на чём она настаивала особо, американскую булавку, с помощью которой она вывела из строя двоих конвоиров по пути в Венгрию. Здесь, впрочем, рассчитывать на эффективность столь смехотворного оружия не приходилось. Ворота в крепостных стенах охранялись днем и ночью, у каждой створки стояли по двое часовых, сменявшиеся раз в два часа. Едва Анита приближалась к ним во время прогулок по двору, они молча скрещивали перед ней штыки и не откликнулись ни единым словом на все ее попытки завести беседу. Надо ли говорить, что с первой минуты своего пребывания в крепости Анита стала изыскивать способы бегства. Побег через ворота и окна комнаты пришлось исключить сразу. Первые, как уже было сказано, надёжно охранялись, а вторые располагались на такой высоте, что захватывало дух. Анита приблизительно посчитала, какой длины понадобится верёвка, чтобы спуститься вдоль наружной стены, и поняла, что даже если отойти такую, то всё равно ей не хватит сил, чтобы добраться до земли. Эти безрадостные умозаключения не веркли ее в уныние. Пометуя о том, что в средневековых сооружениях часто прокладывали потайные ходы, она вознамерилась дотошно исследовать Южную башню, в которой имелось около трех десятков дверей. Запоры на них ее не смутили. В Редикюле она всегда держала универсальный ключ, изготовленный некогда умничкой Алексом. Главная проблема заключалась в том, чтобы отвлечь вездесущую Бетти. Однажды утром Анита пожаловалась на боль в ступнях и пояснила, что это из-за неудобных башмаков. Бетти сказала, что отправит кого-нибудь из слуг, живущих в соседней башне, в обувную лавку, и тот принесёт госпоже пару хорошеньких туфелек, которые будут ей по ноге. Анита заертачилась, заявила, что доверяет только Бетти. Разве может какой-то вахлак выбрать приличные туфли? Бетти замялась. У неё было указание не отлучаться из крепости. Тогда Анита вспылила, разыграла примилую истерику и пригрозила, что пожалуется господину Шандору. Этот довод возоrmел действие. Бетти согласилась сама сходить в лавку, предупредив однако, что запрёт Аниту в башне. Анита не возражала. Чтобы подчеркнуть важность предстоящей миссии, порученной Бетти, она скрупулёзно растолковала, какого цвета, фасона и размера требуются туфли. заставила Бэтти повторить это 5 раз, после чего отпустила с миром. Оставшись в вожделённом одиночестве, немедлительно принялась действовать. Осмотрев башню, она начала с самого нижнего этажа, резонно полагая, что если удастся проникнуть в одну из комнат, то окна будут расположены не слишком высоко над землёй. Возможно, даже удастся выпрыгнуть, ничего себе не повредив. Универсальный ключ не подвёл. Первая же дверь отворилась без труда. Анна дошла в пропавшую мышами каморку и испытала разочарование. Каморка была завалена старой, изъеденной грызунами мебелью, но что обиднее всего, окно в ней оказалось зарешеченным. То же самое обнаружилось и за второй дверью, и за третьей, и за четвёртой. Анна переходила со этажный этаж, заглядывала в помещения, и настроение её портилось с каждой минутой. Все комнаты, за исключением её собственной и чуланчика, отведённого бесе, были загромождены разным хламом. Видно, в башне было устроено ничто наподобие склада ненужных, отслуживших свой век вещей. Скорее всего, и комната Анита тоже была частью этого склада. Но перед переселением пленницы её расчистили и прибрали. Что касается окон, то решётки отсутствовали только в верхних этажах, спуск с которых был сопряжён со смертельным риском. Анита представляла, как перебирая руками, ползёт вниз по бесконечной верёвке. Порыв ветра припечатывает её к стене, пальцы разжимаются, а она летит со страшной быстротой к выложенному каменными плитами подножию. Дофотозировав до этого момента, она поёжилась и поскорее щёкнула на разгулявшееся воображение. Пусть кто-нибудь другой разбивается в смятку. На исследовании комнат Анита потратила около часа. Дети, поди уже возвращайтесь из лавки. Дальше рыскать по башне опасно. Да и что толку? Осмотрено уже всё, или нет? Она ещё раз прошлась по лестнице, теперь уже сверху вниз, проверяя, не забыла ли запереть какую-либо из дверей. Вошла в самую первую комнату, расположенную рядом со входом в башню. Оконные стёкла в ней были выбиты. Торчали лишь Тусклые осколки, похожие на искрошившиеся стариковские зубы. Полукруглый проем дышал свежим воздухом. Манил свободой. Анита ухватилась обеими руками за прутья решетки, подергала. Вдруг какой-нибудь прут обвершал и вывалится. Увы, решетка держалась прочно. Анита рванула ее изо всех сил. Одна рука соскользнула и больно ударилась о нагромождении мебели, возвышавшейся посреди комнаты. Шаткая пирамида покачнулась, и Анита едва успела увернуться от посыпавшихся сверху стульев, столиков и прочей старой режеменной рухляди. Древесная пыль разом набилась в нос и рот. Анита расшихалась, закашлялась и, проклиная себя за неосторожность, собиралась уже выскочить из комнаты, как вдруг заметила в полу небольшой квадратный люк. Раньше он не был виден, поскольку его прикрывал мебельный амбалан. Анита растолкала поколеченную мебель по углам и склонилась над люком. Он несомненно вёл в подвал и тоже был заперт. В груди шевельнулось волнение, вкупе с радостным предчувствием. Не это ли её путь к спасению? Замок на люке был внушительных габаритов, навесной, из тех, что в России называют амбарными. Анита, недолго думая, вставила в него свой ключ, попробовала повернуть, но замок не поддался. По всему было видно, что его не отпирали уже много лет, если не веков. Ржавчина накрепко схватила внутренние детали. Анита выглянула в окно комнаты, откуда открывался вид на дорогу, ведущую в город. По дороге проскакали двое всадников, они только что покинули крепость. Бетти видно не было, из чего Анита заключила, что что может рассчитывать ещё как минимум минут на 15. Она взбежала по крутой винтовой лестнице наверх башни, в чуланчике бытия отыскала склянку с растительным маслом, спустилась с неё вниз и обильно полила вязкой похоче жидкостью заржавевший замок. Снова попробовала повернуть ключ. На этот раз наровистый механизм дал слабину. Ключ с натугой и противным скрипом стал проворачиваться. Ещё усилие и Анита взвыла от отчаяния. Она держала в руках отломившееся колечко, а остальная часть ключа, трубка вместе с затейливой бородкой, осталась в замочной скважине, так и не выполнив своего предназначения. Анита потерпела полный фиаско. Замок оставался запертым, а она лишила своего уникального инструмента. Ее охватило бешенство. Она длинно выругалась по-испански, схватила с пола ножку развалившегося стула, и с наслаждением саданула ею по упрямому замку. Трухлявая ножка рассыпалась в мелкое крошево, однако и с замком произошла удивительная метаморфоза. И слевшая от старости душка переломилась, словно сухая тростинка, и выскочила из скоб. А Нита, от жгучей досады, совсем не по аристокраске, плюнула под ноги. Знала бы, что все можно сделать так просто, не надсаживалась бы, не портила драгоценный ключ. Но что теперь сетовать? Возможно, через две-три минуты она будет на воле. От этой мысли голова загружилась, как после вместительного бокала Хереса. Анита еще раз взглянула в окно и... О, ужас! Углядела на дороге знакомую субтильную фигурку, семенившую вдоль обочины. В руке Бетти несла узелок. Надо думать, с купленными для госпожи туфлями. Анита заметалась по комнате, спотыкаясь о разбросанное старье. Подняться к себе наверх, Сделать вид, будто все это время читала слащавый французский роман, которым ее сам дел Шандор, и выжидать потом удобный случай? Но он может и не представится. Бетти и нынче-то с великой неохотой покинула крепость. Во второй раз на эту приманку она не клюнет. Бежать надо немедленно. Сейчас же. Думы о блеском освобождении будоражили кровь, гнали прочь всякую возможность для отсрочки. Опьяненная ими, Анита сконцентрировалась на одном – проникнуть в подвал, найти из него выход наружу, в том, что такой выход должен существовать, она не сомневалась. И куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого приюта мертвецов. Каким образом она выберется из захваченных повстанцами от крестности Дебритсена, как сориентируется в незнакомой местности и куда двинется потом, обо всем этом размышлять было не досуг. Аня достала изорнал с торна замок с сорчавшим из него обломком ключа и взялась за скобы люка. Потянула на себя. Сил не хватало. Люк точно примёрз к полу. Тогда она схватила подвернувшуюся под руку каменную кочергу, кое-как поддела неподатливую крышку, навалилась на импровизированный рычаг всей своей не такой уж и большой массой. Ура! Крышка отделилась. Теперь её можно было откинуть. И вот передонитый пристал чёрный зёв. из которого пахло плесенью и крысиным помётом. Преодолев отвращение, они допролезла в люк и нащупал носком ноги каменную ступеньку лестница. Она оказалась короткой. Свет, пробивавшийся через открытое отверстие, осветил узкий коридор. Ити по нему можно было лишь пригнувшись. С низкого потолка капала вода, а они течудился шелест крыльев летучих мышей. Она сделала шагов 10 и упёрлась шерхаватую стену, сложенную из плоских глыб, от чего-то напоминала многослойный блинный пирог. В стене не было ни единого намёка на дверь. Наскраб Шариф и её они тут двинулась по коридору в обратную сторону, осматривая и ощупывая боковые грани тоннеля. Ничего. Она остановилась под люком в замешательстве и недоумении. Может быть, в этом холодном подземелье некогда хранили провиант для гарнизона оборневшего крепости? Но коридор бы слишком тесен, походил не на хранилище чего-либо, а скорее на лаз, куда-то ведущий. Такой лаз просто не имел права заканчиваться тупиком. Об обвале не могло быть и речи, следовательно, этот подвал был именно так и задуман его создателями. Для чего? Поразительно, но в состоянии умственной и душенной сумятицы Анита не теряла счет времени. В голове отчетливо тикал хронометр, извещавший, что Что-то появление бытия оставалось минут 5. Много 7. Анита вернулась к торцевой стене коридора и ещё раз тщательно обследовав её, даже присела на корточки, надеясь увидеть, если не дверцу, то быть может, лазейку. И тут до её слуха донеслись голоса. Глуховатые, но вполне различимые, они просачивались откуда-то из-за стены. Анита начала пальцами выемку, как раз по величине уха. Прижалась виском к стене, стала вслушиваться. говорили двое мужчин. Голоса были ей незнакомы. Диалог велся по венгерски, что было более чем естественно в здешних краях. Попав в плен, Анита принялась усердно изучать этот язык, знала, что понадобится. Основной её учительницей была Бетти. Она не получила на сей счёт никаких запретов от своего руководства и с охотой давала уроки понятливой паночке. Так, на малороссийский манер, именовала она госпожу-невольницу. Но за те несколько дней, что длили занятия, Анита, даже с её лингвистическими способностями, успела выучить лишь пол сотни слов и десятка полтора употребительных речевых конструкций. Этого было мало, чтобы понять, о чём переговариваются незнакомцы за стеной. Однако даже то немногое, что удалось уловить и перевести, серьёзно насторожило Аниту. "И с такая красный Поскович не удалось", бубнил один голос, принадлежавший мужчине в летах. «Красный, убить всех русских! Он сможет! Пора!» Отвечал ему второй, помоложе, с интонациями, которые Анита уже где-то слышала. Она догадала, что собеседники находятся в подземном каземате, куда можно попасть не через Южную башню. Вероятнее всего, каземат в мрачные годы Средневековья использовался в качестве тюрьмы для узников. Эдакий каменный мешок под землей. А отсюда, из этого коридорщика за заключенным можно было незаметно подсматривать, и подслушивать их разговоры. Вот и щелка рядом с выемкой, похожей на дверной глазок. Анита проникла к ней и увидела камеру, заставленную химической посудой и приспособлениями. Посреди камеры стоял дубовый стол, за ним сидели те двое. На столе стояла одна единственная свеча. Света она давала немного, и это мешало разглядеть беседующих. Анита удостоверилась только, что один из них То, что сидел справа, в самом деле стар. Обвислои усы, сплетающиеся с длинной седой бородой. Такие же серые космы придающие ему вид сказочного лешего. Кого-то он ей напомнил, но кого? Она видела здесь уже много людей, вспомнить вот так сразу не получилось. Зато второй, о втором она бы узнала даже если он был загримирован, как благоанный актёр. Волчака искал Михаил. отдающего приказ о повешении, ей не забыть ни за что на свете. Кашкут не одобрит, покачал головой пожилой. С его благовольством ему никто не скажет, возразил Михаил, и дальше потекла череда непонятных слов, из которых они-то разобрала лишь единственная возможность и спасём родину. То, что говорилось по земле, не предназначалось для чужих ушей. Не для того забралась эта парочка так глубоко, чтобы дать себя подслушать. Не знали они, видимо, о хитром коридорчике, или же надеялись, что никто не наткнется на люк, сокрытый под завалами мебельного старья. Хронометр в голове тикал все громче и беспокойней. А Ните ужасно хотелось дослушать разговор, выловить из потока цокающей речи еще что-нибудь понятное, но время, время! Опасность быть застегнутой за послушиванием важных секретов заставила ее выпрыгнуть из люка и закрыть крышку. Анита торопливо всунула в скобы расколотую дужку и наспех набросала сверху бренные останки стульев и столиков. Глянула в окно. Бетти на дороге уже не было, значит, та топала через двор ко входу в башню. Анита выскочила из комнаты, плотно закрыла дверь. Вряд ли служанке взбредет в голову дергать дверную ручку, зная же, что все, кроме верхних двух комнат, заперто. А вот и она, легка на помине. Залязгло ключом в наружном замке. Анита мигом стянула с ног предательски громкие башмаки и босиком помчалась наверх. Влетела стремгла в стремглавсовое узилище, рухнула на кровать. Грудь вздымалась судорожными толчками. В черепной коробке вместо тикающего хронометра поселился жужжащий пчелиный рой. Нет, рано ещё бежать отсюда. Эта крепость хранит тайны, от которых быть может зависят тысячи жизней. Анита дорого бы дала за то чтобы поделиться тем, что сегодня узнала, с Алексом. Но где он? И как подать наружу весточку? Нет ни пера, ни чернил, не важнее всего человека, способного передать эту весточку в нужные руки. В сильном волнении Анита потянула за жемчужное жерелье. Оно мешало ей отдышаться. Нитка лопнула, и зерна жемчужин запрыгали по полу. Взрыв в беленом домике на берегу Тисы наделал немало шума как в прямом, так и в переносном смысле. Несмотря на то, что генерал Филльмаша распорядился не придавать это событие громкой огласке, слух о случившемся молнией нос нараспостранился по такаяю. К вечеру того же дня всем уже было известно, что командующего русской армией хотели убить, и что выжил он лишь чудом. Расследованием Занялся приписный к Армейскому штабу сотрудник Брест-Литовской жандармской команды, майор Капнистов. Юрки, энергичный, преисполненный служебного рвения, черноволосый коротышка в обвесной форме. Первы наперво он распорядился раззабрать завалы и установить, что стало причиной разрушения дома. Два десятка солдат разгребли камни и черепицу, а профессиональные сапёры вынесли вердикт: взорвалась мина с механизмом замедленного действия. установленное в катке с лимонным деревом, за которым так любовно ухаживал баловый судьбы, что в очередной раз подтвердило фантастическое спасение Иван Федорович Паскевич. К огорчению Кабнистова само взрывное устройство разрушилось настолько, что невозможно было установить, какой промежуток времени составлялось ее замедление, и, соответственно, нельзя было вычислить хотя бы приблизительно, когда мину могли подсунуть в катку. По мнению саперов, этот промежуток составлял от пяти минут до суток. Тотчас был составлен и передан в распоряжение Капнистова список всех, кто побывал в кабинете его сиятельства, начиная с полудня, 16 июня. Список получился внушительным. Около сорока человек, включая командиров подразделений, связных с донесениями, обслугу, доставлявшему графу провиант, и необходимые предметы обихода. Ключевым словом здесь было «около». Поскольку точный учёт посетителей никем не вёлся, вдобавок его сиятельство неоднократно покидал свой кабинет, иногда отсутствуя по несколько часов. И пробраться туда мог всякий, у кого имелись нужные ключи или отмычки. И всё же капнистов выдала для себя и замеичивающееся перечные лиц десяток особо подозриваемых. Среди них оказались и Максимов с Грином. Пришло их чужаки, появившиеся присмотных обстоятельствах, незадолго до покушения капнистов учинил им строжайший допрос, но ни тот, ни другой не сумели добавить ничего нового к рассказу, кое им они уже попочевали генерала Филмаршева. Максимов доказывал, что они и предположить не могли, что попадут на аудиенцию к командующему, следовательно, не имел никакой возможности заготовить заранее бомбу. Да и с какой стати ему убивать его сиятельство, уважаемого в России полководца талантливого политика, героя нации. Максимов не то, что не поднял бы руку на такую персону, но и без колебаний пожертвовал бы жизнью, чтобы ни один волос не упал с головы графа. Американец вообще был в лицо постороннее, к тому же имевший счеты с венграми, едва не похитившими его сестру. Однако приказ о немедленной отправке обоих в тыл был отменен, и Капнистов распорядился вплоть до окончания следствия не выпускать их, из расположения русских войск. Таким образом, мечта Максимова остаться при армии исполнилась, пусть и не совсем обычным образом. Они с Грином получили некоторую свободу действий. Их поселили в отдельном домишке, без надзора и с правом свободного перемещения в пределах, ограниченных сторожевыми постами. «Что вы обо всем этом думаете, Макси?» спросил Грин, как только на стороны следователь отстал от них и унесся допрашивать следующих подозреваемых. Максимов пожал плечами. А что тут думать? Это акция мятежников. Их борьба против нас в открытую обречена на провал. Остаётся действовать посредством диверсий. Я бы на месте нашего сыщика поискал венгерский след, какое-нибудь местное подполье. Если его раскрыть, то можно выйти и на агента, который действует в армии. По вашему покушению на командующего дела рук агента заинтересовался Грин. которому доставляло удовольствие щекотать себе нервы разного рода касперлогическими теориями. А разве нет? Кто ещё мог подложить бомбу в кабинет Посквичего? Мало ли? Не забывайте, что у дома был хозяин. Он мог перед бегством оставить кому-нибудь в городе ключи. Тем же подпольщикам, а не без всяких агентов проникли в кабинет и установили мину. Это риск. В доме живёт ещё и адъютант могла бы находиться и охрана, если бы его сиятельство не был так уверен в своей безопасности. По поводу отсутствия охраны майор Капнистов, пренебрегая субординацией, уже высказал свои претензии генерал Филмаршеву. Иван Фёдорович сталserde говорить о том, что на территории под контролем славного российского воинству не считает нужным окружать себя телохранителями. Капнистов однако настоял на том, чтобы впредь при апартаментах его сиятельства состояли два вооружённых солдата. Отдельного разговора заслужил адъютант Червонный. Сразу после взрыва его кинули искать, но нашли только через час с лишним. Сконфуженный, он честно признался, что провёл это время в объятиях своей Марийки, той самой Мадьярки, а его шорах-мурах, с которой ходили такие красочные сплетни. Страсть была настолько бурная, что он и на взрыв, что он и на взрыв не обратил внимания, решил, что поблизости от такая замечен отряд гунтовщиков. по которому сделан орудийный выстрел. Такое уже случалось. И вот тут началось самое интересное. Капнистов пригрозил левиафану поручику расстрелом, и тот сознался, что однажды приводил свою чернявую красотку даже в кабинет его сиятельства. Стоявший там диванчик отличался особой мягкостью, а распорядок хозяина кабинета адъютанта был прекрасней известен. Посему он не опасался, что их застанут в расплох. Криатный момент. И хотя Червоный божился, что ключи от кабинета, равно как и от других помещений, никому не давал, Капнистов заподозрил, что Марийка могла воспользоваться удобным случаем и подложить мину в ходе любовного свидания. Встали искать Марийку, но она словно испарилась. Её знакомые не спешили распространяться относительно возможного места её нынешнего пребывания, но кто-то сказал, что она оповещённая доброжелателями о том, что её ищет русский жандарм, сбежала к своей тётке в Буду, куда русские войска ещё не имели доступа. Так что нить была оборвана. Поручика Червонова отлучили от должности, он провёл сутки под арестом, но затем армия двинулась на дебрицы, и его пришлось выпустить. А распоряжением генерала Фильмаршала, он за свою провинность был назначен на унизительную для офицера работу помогать поварам при полевой кухне. Майор Капнистов заявил, что ещё займётся червонным, сразу после того, как проверит прочих подозреваемых по своему списку. В истории с покушением на командующего странности было, хоть и добавляй. Разобраться бы с ней досконально, без спешки, но логика боевых действий требовала движения вперёд. Генерал Филмаршал не внял просьбам Капнистова задержаться в такае и отдал приказ о марш-броске над Девресом. Ему не терпелось нанести удар. По бежавших лидеров восстания Максимов и Грин отправились в поход вместе со всеми. После перебранки на палубе амфибии между ними снова установились если не приятельские, то более-менее ровные отношения. Настроение Грина улучшилось после того, как среди русских армейских лекарей нашёлся Дока, сумевший выточить из костяного штука два превосходных зуба и вставить их американцу по методу Фошера и Хейстера. Грен пересел в Шепелявизь и снова стал выбаца в овес рот. Он сказал, что не покинет Максимова, пока не будет найдена Анита. Максимов со своей стороны не простил американца, но и не гнал его от себя. Мало помалу наладилось общение. Обсуждали не только несостоявшееся убийство графа Эриванского, но и то, к чему Максимов относился с куда большим интересом. Кто сообщил мне, что Аниту увезли в Венгрию? «Чья это была записка?» «Гера Мейера, хозяина гостиницы, в которой вы останавливались в Цюрихе. Я договорился с ним, дал ему денег, чтобы он заманил вас к себе и подбил на осмотр красот Грассмюнстера, с дурой открыл ему часть правды. Увидев ваше отчаяние, а может быть, ощутив на себе силу ваших кулаков, он решил сделать доброе дело для очистки совести и подбросил вам эту записку». «А он не мог дать более точных координат?» Он их не знал, как не знаю и я. Это ведомо только похитителям. А зачем вы отрезали голову лавочнику? Я? Упаси вас, господь Макси. Я не способен на такие варварства. Могу предположить, что это тоже сделали похитители. Убрали на всякий случай свидетеля, который мог что-нибудь сболтнуть полиции. Как никак, миссис Н была похищена возле его лавки. Так они беседовали. шагая посохшейся от зной дороги, а рядом так они беседовали, шагая посохшейся от зной дороги. А рядом тяжеловозы, влегли чугунные горбцы единороги, зарекем дававшие себя ещё во время семилетней войны. Надёжная техника, заметил Грин, кинув на орудия уважительный взгляд. Но она доживает свой век. Будущее за нарезную артиллерией. Вы слышали о проекте сардинского капитана Ковалле? Едва начавшийся диспут о артиллерии был неожиданно прерван появлением майора Кабнистова. С чрезвычайно довольным видом он вёл под дулом пистолета сгбённого человека, заложенных назат руками. Ко двоиру мы брёл, пошатываясь, цвет лица имел землистый, а взгляд остекленевший. "Кого вы там поймали, Кабнистов?" откликнулся Ищик Огрин. Но не мог жандармский майор пройти мимо И не похвастать уловом. Стоять. Ткнул он подковоенного пистолетом в согнутую спину. Позвольте представить, господа, штабс-капитан Самонин из минёрской роты. Смею предположить, что это он заложил бомбу в кабинет его сиятельства. Это не так. Почти без голоса просепел задерженный и облизнул сухим языком бескровные губы. Он дышал слабо и часто. Максимов пригляделся к нему. Я чего-то насторожился. Капнистов, между тем, продолжал уветистывать, разъясняя профанам свой блестящий метод. Как я и разсуждал, я изучил списки посещавших его сиестृत्व в тот день и накануне. Нашёл среди прочих лиц этого молотчика. Он мелкая сошка, но добился приёма у командующего и якобы с целью довести до сведения его сиестृत्व собственную ручную составленную схему минных полей, которые предполагалось расположить вокруг такая На случай внезапного вторжения мадьяр. Схема пшик. Его сиятельство изволил расопить и печку. Но теперь-то ясно, что злодею нужен был всего лишь предлог, чтобы проникнуть в кабинет и установить мину. И это все ваше доказательство против него. Отнюдь. Майор торжествующе поднял палец, в потивнешей от грязи перчатки. Я установил, что мерзавец имел доступ, в числе не многих, к ограниченному запасу пероксилина. который взят в поход для экспериментов в полевых условиях. Это вещество открыто не так давно, и по мощности в четверо превосходит обычный длинный порох. Именно оно было в основе бомбы, которая взорвалась в кабинете его сиятельства. Скажите, откуда у венгров перроксилин? Ясно же, что он из нашего арсенала, и выкрал его вот этот типус. Указывающий перст вытянулся в сторону совсем съёжившегося штабс-капитана. Тот конвульсивно содрогнулся, прижал пальцы к горлу. Максимов расширенными глазами уставился на его руку. Это была рука молодого человека, но покрытая старческими морщинами. «И знаете, господа, где я его изловил?» — похвалялся Капнистов, упиваясь с собой. «В нужнике! У него понос приключился, видать с перепугу или от нечистой совести». В этот момент Самонин упал на колени и изрыгнул прямо на сапоге Капнистова, желтоватую водянистую массу. Тфу ты, подскода, озлился майор. Новую обувку мне испоганил. Не знал, что ты такой слабонерный, внесёт тебя с обеих сторон. Майор протянул руку, чтобы помочь тапску капитану подняться, но Максимов ударил его в локоть. Не трогайте. Сапоги снимите немедленно. Сожгите вместе со штанами. Вы спятели. Нет. Зовите санитаров. Его надо в лазарет. Это холера.